Он понял, что восстание раздавлено, что Семёновский полк без труда сметет зыбкие и боязливые баррикады, и что дешёвая победа его будет смертельным ударом для революции. И он решил, во что бы то ни стало, помешать Семёновцам приехать в Москву. И не видя другого исхода, попытался взорвать полотно железной дороги, не ожидая ничьих дозволений. И не спрашивая ничьих советов, он уехал с этой целью в Тверь. Командование дружиной он передал Неболотову, а Серёже. За эту неделю Болотов изменился так, что Арсений Иванович, наверное, бы его не узнал. Он похудел, его голубые глаза ввалились, и побледневшие и неумытые щёки обрасли густой и жёсткой щетиной. ватное щигальское пальто, в котором он приехал из Петербурга, разорвалось в клочки в первый же день, когда пришлось отдирать от брызгаловского забора доски, таскать на плечах пустые бочонки и перерезавать телефонные провода. Кроме того, в пальто ему было неудобно и тяжело. Он скинул его, надел полушубок и подпоясался кушаком. На ногах у него были валенки. Первый раз в жизни он узнал не из разговоров и не из книг, что такое восстание, баррикада, убийство и смерть. Он с удивлением увидел, что все это гораздо проще, обыденнее и легче, чем пишут в романах, но зато и гораздо страшнее. Первый раз в жизни он узнал также то, что обыкновенно называют лишениями и что всегда казалось ему отяготительным и несносным. Он узнал, что значит не есть двое суток подряд, не умываться и спать, не раздеваясь где-нибудь на задворках в нетопленном нежилом сарае. Но непривычное ощущение голода, холода и грязного тела не только не смещало его, но даже было приятно. Он с детской гордостью рассматривал свои изрезанные в мозолях руки, и ему было радостно сознавать, что он такой, как и все. как Ваня Константин или Пронька, и что он может исполнить какую угодно работу, как бы она ни была черна. Может нарубить дров, натаскать на морозе воду для баррикады или раздуть потухающий на ветру костёр. Он с удовольствием замечал, что дружинники постепенно привыкают к нему, постепенно перестают видеть в нём барина, члена неуловимого комитета, те белые руки, которые не знают труда. И он старался ещё теснее сблизиться с ними. Это было не искусственное, хорошо знакомое сближение пропагандиста с учениками, не та поверхностная словесная связь, которая зарождается от Килиеева чтения брошюр и разговоров о положении рабочего класса, о диспотизме и об Эрфуртской программе. В рабочих кружках среди полуграмотных заводских парней Он чувствовал себя навязчивым пришельцем, незваным школьным учителем, а не другом и не товарищем. Здесь, на баррикадах в Москве, когда все одинаково несли тяжкий труд, все одинаково мёрзли, голодали и подвергались опасности, мало-помалу стёрлась эта обидная грань, и он незаметно для самого себя стал неотделимой, не менее ценной, чем всякий другой частью рабочей дружины. В первые наивные дни барикад он искренне верил, что наступит час, когда именно он, многоопытный революционер Андрей Болотов, поведёт за собою народ. Но чем ярче разгоралось восстание, тем ничтожнее казались эти самоуверенные мечты. Он увидел, что в Москве нет начальства, что если завтра погибнет Володя, Баррикады не опустеют, и не прекратится братоубийственная, неистовая, не Володе объявленная война. Он увидел, что вести за собою народ смешно и не нужно, и что об этом можно разговаривать в комитете, но здесь, когда на улицах идет бой, эти праздные мысли лишены значения и силы. Он не только понял, но и на деле узнал, что нет таких слов, которые могут заставить людей убивать, если они этого не хотят, и нет той власти, которая может запретить умереть, если человек бесповоротно решил отдать свою жизнь. Из дружинников его внимание привлекали три человека: Василий Григорьевич, фармацевт по образованию и по фамилии Скидельский, которого ему было жаль Жаль за узкие плечи, за слабосильные руки, за землистый цвет впалых щёк и за безличную покорность не только Володи, но каждому из товарищей, даже Проньке, девятнадцатилетней, веснушчатый и кудрявый мальчишка с лесореконстантин, который удивлял его своей бесшабашной чисто русской удлью и пожилой ткач Роман Алексеевич. Роман Алексеевич говорил и стрелял очень редко, но когда стрелял, то не тратил зря дорогоценных зарядов и сердился на Проньку за то, что Пронька не умеет стрелять. При отступлении Роман Алексеевич последний уходил с баррикады и как бы ни был силён огонь, не забывал захватить с собой знамя. Болотов не мог бы сказать, почему после убийства Слёскина он не расстался с Володей. Но он знал, что делает хорошо, что не следует расставаться и что в чем-то будет неправда, если он уйдет из дружины. Та первородная кровная связь, которую он почувствовал на первой же баррикаде, связь не только с Володей, но и со всей восставшей Москвой, та сила, которая привела его к дому Слезкина, то сознание ответственности, которое овладело им в эту ночь, подсказали ему его решение». но осмыслить это решение, уразуметь его скрытый источник, он при всём желании не мог. В субботу 9 декабря дружина под командой Серёжи, оставляя свои баррикады на Миусах, отошла за Пресненские пруды и заняла глубокий, верхний и нижний Претиченский переулки, отгораживаясь цепью небольших баррикад от прудовой и Пресненских улиц. правым крылом она опиралась в обсерваторию, левым в церковь Иоанна Предтечи. Заде себя в тылу она укрепила двухэтажный домик городского училища, забаррикадировав все окна и двери и поставив своих часовых. Миусские, покинутые ею баррикады, немедленно заняла соседняя с ней дружина студентов Межевого института и университета. Со стороны Миус долетали нечастые револьверные выстрелы,